Может быть, я плохо сделал, что остался? Выходит, надо было бежать со всеми остальными? Ты меня ждал? Что ж, по-вашему, мешало мне исчезнуть? Верно. Так зачем же ты остался? Я хотел снова увидеть человека, великодушно подарившему мне жизнь в ту ночь, когда я попался к нему в руки. Говори с ней. К тому же я хотел оказать небольшую услугу черному корсару. Ты? это вас удивляет промолвил испанец по правде говоря да узнаете ж тогда услыхав что вы оставили меня в живых когда я очутился у вас в руках губернатор распорядился всыпать мне двадцать пять палочных ударов это меня то наказать палками меня дона бартоломео из рода Бурбоса и комаоро чо вот проходной из знатнейших фамилий каталонии карамба Короче, тогда я поклялся отомстить отомстительному фламандцу, обращающемуся с испанскими дворянами и солдатами хуже, чем с собаками или рабами, и стал вас ждать. Вы пришли сюда, чтобы казнить его, но он, видя, что форт попал к вам в руки, бежал. Ах так, он бежал? Да, но я знаю, куда, и поведу вас по следу. Отвечай, куда бежал Ван Гульт? В лес. Куда он направляется? «Гибралтар? Вдоль берега? Да, капитан. Тебе известен этот путь. Лучше, чем его проводникам. Сколько с ним людей? Один капитан и семеро доверенных людей. Пробираться сквозь чащу лучше с небольшим отрядом. А где остальные солдаты? Разбежались». «Хорошо», — промолвил корсар. «Мы отправимся в погоню за негодяем. Днем и ночью мы будем преследовать его. Есть у него лошади». — Да, но ему придется их бросить, ибо в лесу они бесполезны. Подожди меня здесь. Подойдя к письменному стылу, на котором возле роскошной бронзовой чернильницы лежала бумага и несколько перьев, он быстро набросал несколько строк. — Дорогой Пьетро, я преследую Ван Гульда, который уходит через леса. Со мной Кармо, Ван Штиллер и Африканец. Располагай моим судном и моими людьми... И когда кончишь свои дела в городе, заезжай за мной в Гибралтар, который в сто раз богаче Маракайбо. Черный корсар. Запечатав записку, он вручил ее боцману молниеносного попрощался со всеми флегустиерами и воскликнул. Увидимся в Гибралтаре, ребята. Затем, повернувшись к Кармо, к Ванштилеру, африканцу и пленнику, сказал. Теперь в погоню за смертельным врагом. — Я прихватил с собой новую веревку, чтобы его повесить, командир, — улыбнулся Кармо. — Я ее испробовал вчера и ручаюсь что она выдержит любую тяжесть. Погоня за губернатором Маракайбу Пока флебуссеры его коньеры баска и олоны, ворвавшись в Маракайбу, где никто не оказал ни малейшего сопротивления, предавались грабежу, Черный корсар и его четверо спутников, вооружившиеся ружьями и запавшись провиантом, бросились по следам бежавшего губернатора. Сразу же за городом они попали в сплошные заросли, окаймляющие озеро Маракайбо, и направились по едва заметной тропинке, которая, как объяснил пылавшей жаждой мести каталонец, должна была, однако, скоро кончиться. Первые следы беглецов не замедлили обнаружиться. На влажной почве, в зарослях, отчетливо виднелись следы подков восьми лошадей и двух человеческих ног. Нетрудно было догадаться, что по тропинке проследовали восемь всадников и один пешеход. Это точно совпадало с показаниями испанского пленника. — Видите? — торжествующе воскликнул каталонец. — Здесь прошли губернатор с капитаном и семью солдатами, а один из которых передвигался пешком. Как видно, во время паники конь сломал ногу. — Видим, — ответил корсар. — Как ты думаешь, они намного нас опередили? Часов на пять, не меньше. Это немало. Но нас этим не испугаешь. Охотно верю. Но нам не догнать их ни сегодня, ни завтра. Ведь вы не имеете представления о лесах Венесуэлы, но скоро убедитесь, как они опасны. От кого же нам ждать неприятных сюрпризов? от враждебных племен и диких зверей. Мы не боимся ни тех, ни других. Карибы круто обходят своими врагами. Тогда от них не поздоровится губернатору. Но они его союзники, а не ваши. Разве они прикрывают его отступление? Возможно, капитан, возможно. Это меня не волнует. Я никогда не боялся индейцев. Ну, что же, пойдемте, кабальера, мы на краю джунглей». Тропинка внезапно оборвалась перед огромными зарослями, стоявшими сплошной зеленой стеной, образованной густой листвой и гигантскими стволами, между которыми, казалось, не могли пробраться ни люди, ни кони. Тот, кто не бывал в южноамериканских тропиках, и особенно в бассейнах огромных тропических рек, никогда не сможет составить представление, о буйной растительности, произрастающей на влажных почвах в этом жарком климате. Девственная почва, постоянно удобряемая листвой и плодами, а они наслаиваются друг на друга веками, постоянно покрыта такой густой растительностью, какой не знает никакая другая часть света. Здесь даже самые скромные вид растений приобретают гигантский размер Чёрный корсар и испанец остановились перед тёмными зарослями, и во избежание неожиданностей стали внимательно прислушиваться к долетавшим из них звукам. Тем временем оба флибустьеры и африканец вглядывались в чащу. Где же они проехали, спросил корсар испанца. В этом сплетении лианы, и диевив не пройдёшь, хм, хмыкнул каталонец. Не уняжик, дьявол, надеюсь когда заплатит мне за палочные удары не на крыльях же не летели промолвил корсар губернатор хитьор он наверняка постарался запутать свои следы